Глава 44. Машины начали потихоньку двигаться, а водители гудеть тише, поняв наконец, что адские трубы не помогут. Твинга с разыскиваемыми полициями и пассажирами двигалась очень медленно. Но они уже не чувствовали себя совершенно беспомощными. Надежда на то, что они смогут выбраться из этой западни, рассеивала тревогу Алекса. Набив желудки, беглецы чувствовали себя бодрее. Они решили съехать со скоростной трассы с ее пробками. Они повернут на ближайший съезд, чтобы выбраться на обычное шоссе. Солнце начинало садиться, и мягкий розово-оранжевый свет приятно освещал все вокруг. Вдруг красная точка на щитке приборов привлекла внимание Алекса. Зажегся красный индикатор. «Нет, только не это!» Он воздел руки к небу, взывая к некому могущественному божеству, которое, видимо, его царственно проигнорировало. Максим тоже посмотрела вверх, но не увидела там ничего, кроме рук Алекса с обгрызенными ногтями. «Ты никогда не думал сделать маникюр?» Алекс поглядел на нее в полном недоумении. «И не смотри на меня так. Современный мужчина заботится о своем внешнем виде». Алекс взорвался. «К черту ваш маникюр!» У нас другие проблемы. Посмотрите на этот красный индикатор. Вы знаете, что он означает? Максим наклонилась и внимательно изучила значок на панели, потом откинулась на сиденье, скорее довольная самой собой. Представь себе, да. Это означает, что у нас скоро кончится бензин. Она была очень горда, что ответила правильно, но учитель не отставал. А если у нас скоро закончится бензин, это означает, что Она сосредоточилась. Ей хотелось найти правильный ответ. Она нахмурила брови. «Это означает, что мы встанем», — сказала она, улыбаясь. Алекс молчал, давая Максим время подумать как следует. Ситуация была серьезная. Правило номер два при побеге — иметь полный бак в машине. Это было связано с правилом номер три — никогда не останавливаться. Нельзя забывать и правило номер один — «Не заказывать пиццу на трассе, стоя в пробке». На лице Максин наконец появилась озабоченность. Кажется, она начинала осознавать всю серьезность положения. «А ты забыл заправиться?» Озабоченность переросла в подозрение, и она заявила. «Когда ты берешь попутчика, надо, по крайней мере, заправлять машину. Это безответственно с твоей стороны». «Я заправился. Но мы проехали уже немало. Надо было дозаправиться». Вот поэтому-то я и решил остановиться на заправке. Полное вранье. Вы хотели съесть шоколадный батончик. А ты должен был воспользоваться остановкой, чтобы наполнить бак. Это твоя обязанность, ты же водитель. Я бы так и сделал, если бы вы не выскочили из машины, как Ямакаси-диабетик. Сноска. Герой французского фильма «Ямакаси. Новые самураи» 2001 года, в котором рассказывается о жизни семерых трейсеров людей, занимающихся паркуром. «А потом это ограбление, полиция. Мы так срочно уехали, что я не успел». Старая дама насупилась и тяжело вздохнула. «Ладно, прощаю тебя». Алекс прикусил губу, чтобы не нагрубить в ответ. «Конечно, кто-то из них двоих должен быть ответственным взрослым». Он снова посмотрел на индикатор. Ему показалось, что он становился все краснее и краснее, что он уже почти раскален. Красная точка приводила молодого человека в отчаяние, доказывая неизбежный провал предпринятых ими усилий. Их поймают, потому что у него закончился бензин. Господи, какой он идиот? Алекс тоской посмотрел на свой костюм. В нем он чувствовал себя смешным, недостойным его носить. Он не способен даже заправиться. Он почувствовал, как к нему возвращается старое знакомое чувство, которое давит на грудь и выстукивает молоточками в его мозгу привычное обесценивающее клише. Он — ничтожество. Он — бестолочь. Максим заметила, что ее спутник помрачнел. Депрессия не исчезла навсегда. Муж объяснял ей, что она может вернуться в любой момент, спровоцированная чем угодно. В этих случаях следовало обнаружить какой-то новый выход показать отчаявшемуся, что возможны иные решения. Алекс был на пути к выздоровлению, и она не позволит ему снова погрузиться в болезнь. Она хотела, чтобы он оказался сильным. Мы повернем на ближайшем съезде и найдем какую-нибудь заправку. Думаете? Ну, разумеется, нечего и переживать. Она была совершенно не уверена в этом. Они могли заглохнуть еще на трассе, и тогда им конец она не хотела волновать мальчика и улыбнулась во весь рот, пытаясь заодно в который раз обмануть свой собственный мозг. Алекс же, казался немного воодушевился, увидев табло, указывающее ближайший съезд. Машина по-прежнему двигалась медленно, быстро съедая остатки бензина. Алекс чувствовал, как струйки холодного пота стекают по его шее. Он отер лоб тыльной стороной ладони. Все его внимание сосредоточилось на дороге, по которой они продвигались черепашьим шагом. Он включил поворотник за несколько километров до съезда. Так ему казалось, что они едут быстрее. От беспрерывного сигнала поворотника у Максин разболелась голова, и она хотела было попросить его выключить, но удержалась. Любое средство годилось, чтобы обмануть мозг. Алекс как-то странно придвинулся к рулю, и раскачивался вперед и назад, словно это могло подтолкнуть машину. Он пристально вглядывался в табло, которое сообщали, что съезд всё ближе, но по-прежнему еще далеко от них. Красный индикатор стал багровым, если только это не мерещилось Алексу. Максим было больно глотать. У нее в горле пересохло, она впивалась ногтями в ладони, чтобы не впасть в истерику под давлением мысли о неминуемой остановке. Заглохнуть в обычной ситуации ⁇ вещь нормальная. Она даже слыхала про одну молодую женщину, у которой поломка машины изменила всю жизнь. Но их-то ситуация была совсем необычная. Для них заглохнуть означало остановить их побег, прекратить двигаться дальше, распрощаться с ее планом. Она толком не знала, от чего так горько у нее на душе. То ли потому, что ее намерения канули в воду, Ту ли за расставание с Алексом. Она успела привязаться к мальчику. Сильно привязаться. Он был последним на ее пути, ее последним другом, последним человеком, который сохранит воспоминания о ней. Знаешь, Алекс, я от тебя очень люблю. Изумленный, он оторвал взгляд от дороги. Это признание его смутило. Он не знал, что ответить. Он хотел бы признаться, что она стала так много значить для него, что она сделала для него так много хорошего и что ему будет ужасно не хватать ее. Он хотел бы крикнуть, чтобы она не делала этого, хотел бы заплакать от того, что она неизлечимо больна, крепко обнять ее, взять ее морщинистые ручки в свои. Мм, я тоже вас очень люблю, Максин. Это было все, что он смог произнести. Он злился на себя, что не умеет выразить свои чувства. Он вырос в семье, которая не поощряла эмоции. Внешнее благополучие демонстрирует лишь показные чувства, и витрины с ненастоящими переживаниями закрываются после ухода посетителей. Все это он желал бы сказать Максим. Мозг его кипел, щеки горели, он боролся с самим собой, с тем, с кем он был и тем, кем хотел стать. «Да, он скажет ей это. Раскроет перед ней свои чувства, как пакет с подарком. Она сумеет их оценить». Алекс закрыл глаза, чтобы приготовиться, но потом снова открыл, вспомнив, что он за рулем. Он повернул к старой даме, готовый сказать ей то, что никогда никому не говорил. «Съезд! Поворачивай! Ты что, спишь? Скорее, то проедем!»